Глава 57 В этот раз меня даже паника накрыть не успела. Едва Кириэль добрался до моих губ, как раздался грохот, и дро оторвало от меня с бешеной силой, а Лэнсель предусмотрительно отпрыгнул сам. Мне лишь оставалось стоять и смотреть, как мой главный телохранитель, яростно сверкая налитыми кровью глазами, молча собрал своих подчиненных по совместительству моих неудачливых соблазнителей за шкирки и вытащил словно нашкодивших котят из моего номера. И, судя по грохоту в коридоре, он спустил братцев с лестницы. «Да, не хотела бы я быть тем, кто вызвал злость злостерка». «Зато сейчас узнаем, каков он в гневе. Надеюсь, хоть не убьет? Обидно будет, ведь только свыклась с этим телом. Да и кот у меня, опять же, как я его оставлю такого вечно голодного». Вскоре Дорк появился в номере и сразу кинулся ко мне. Я испугалась и бросилась от него. «А вы бы не бросились, увидев, как такой шкаф несется на вас с непонятной целью? Кто его знает, что у него на уме?» Но долго мне бегать не пришлось». Все же и комната маленькая, да и я не самая удачливая дриада в мире. В общем, споткнулась я, ага, у самого выхода, а какую-то неизвестно откуда взявшуюся коробку. Тут меня орка настиг. Схватил, прижал к себе и стал самым беспардонным образом ощупывать, приговаривая. С тобой все в порядке, они ничего не сделали, ты не пострадала? У меня прямо от сердца отлегло. Это же он обо мне беспокоится и кровожадных планов, слава богу, не строит. От облегчения и пережитого испуга слезы сами хлынули из глаз. «Я не хотела, они сами пришли», — жаловалась, всхлипывая. «Звали на свидание, а я отказалась. Тогда они в номер вломились и стали намекать на кровать, где я такая извращенка, только с орками и орчанками кувыркаюсь. Мол, дроу ничем не хуже, они способны это доказать». Как думаешь, если попросить Кавендеву еще и женское тело подобрать? Может, где завалялось? Все равно же подыскивает. Надоело уже, что все во мне шлюху видят. Не думаю, что это удачная мысль, боюка меня на руках как маленькую, мягко сказал телохранитель. Не в магазине же он эти тела покупает. Кроме того, меня и твое очень даже устраивает. А обо всех, кто про тебя гадости говорит или думает, ты мне рассказывай. Перестанут». Чуть помолчав, он виновато продолжил. «Прости, я не должен был оставлять тебя под присмотром дроу. Нашлись тоже охраннички. но ну, ничего, я с ним еще разберусь. Таким не место в моем отряде». «А почему ты вернулся, немного успокоившись, поинтересовалась я?» Дорг смутился. Я даже глазам не поверила, не думала, что он способен на такие эмоции. «Понимаешь, я тоже решил тебе цветы подарить», — отводя взгляд, объяснил Громила. «Как же мило он смущается. Вот выбрал и еще». Усадив меня на кровать, мужчина подобрал с полу охапку цветов, до этого мною незамеченную. Размером, как все четыре подаренных ранее букета, и коробку, о которой я так неудачно споткнулась. Букет положил рядом со мной, а коробку открыл. Там обнаружились конфеты. «Мне сказали, что женщины такое любят», — произнёс он, взволнованно наблюдая за моей реакцией. Я улыбнулась и положила лакомство в рот, замычав от удовольствия. Сладости оказались очень вкусные. Дорг огромными глазами смотрел, как я смакую десерт. Решив, что он тоже хочет... Протянула одну ему. Не сводя с меня глаз, он медленно обхватил губами мои пальцы, забирая конфету. «Вкусно, да?» — спросила его. «Безумно!» — ответил орк. «Хм, складывалось ощущение, что он не о сладости. Теперь покраснела я. Спасибо, что вернулся. Решила поблагодарить мужчину, да и тему перевести хотелось. И за подарки спасибо. «Только знаешь, боюсь, сейчас здесь слишком много цветов на один квадратный метр, даже дышать тяжело. Не мог бы ты и часть в коридор вынести или портье отдать?» «Да, я и сам об этом думал», — с готовностью согласился орк и, схватив все букеты, кроме своего, утащил. Свой же поставил в большую вазу, где-то им раздобытую, и разместил в самом центре номера, после чего удовлетворенно заявил. «Вот так-то гораздо лучше». А я почему-то не стала спорить с его собственническими замашками. Устала, да и не хотелось. И так, правда, лучше. Вместо этого сидела, наблюдая за ним, и улыбалась. Дорг тоже улыбнулся. Как я могла раньше считать его устрашающим? По-моему, даже симпатичный. И глаза добрые, особенно когда на меня смотрит. «Ты как?» спросил он, садясь у моих ног и нежно беря мою руку в свои. Успокоилась? «Да. Хочешь, я сегодня с тобой останусь?» Вкратчиво поинтересовался он и, спохватившись, добавил. «Ты не подумай, я не буду приставать. Просто до утра в кресле посижу». «Не стоит», — неуверенно возразила. «Илья скоро должен прийти, а там мы на замок закроемся». «Хорошо, тогда я дождусь твоего друга». — согласился дорг и какое-то время мы просто сидели в тишине, держась за руки и смотря друг на друга. Это было так странно и в то же время уютно, что ли. Пока нашу идиллию не разрушил вернувшийся Илья. «Привет — Привет! — угрюмо поздоровался Одинцов, бухаясь рядом со мной на кровать. — А чего это вы так сидите? — Да так, ну что? — Он надо мной издевается, — пожаловался друг. — В этот раз старика подсунул который, похоже, умер своей смертью от старости. А мне зачем такое тело? Я еще пожить хочу. Притом не каким-нибудь немощным импотентом. На земле я был молодым. Пусть мне такое же тело и предоставит. А то втюхивает всякий брак. Достал уже. Только время на него трачу. Я сочувственно вздохнула, выслушав тираду парня. Дорг хмыкнул и, попрощавшись, неохотно ушел, наказав закрыть за ним дверь. Мы послушались, потом немного поболтали, делясь подробностями событий за вечер, и легли спать. А утром начался дурдом. Во-первых, вернулся Клавдий и снова завёл свою зунывную песенку «Жрауч!». Но я спрятала голову под подушку в надежде еще немного подремать. Началась неравная борьба. Он выл, а я упрямо игнорировала эти вопли, молча взывая к его совести и старательно пытаясь вернуть сон. Окончательно добил Илья. Парень, спящий на полу, вдруг подскочил и как начал ругаться матом. Тут уж пришлось и мне встать, чтобы узнать, что произошло. Случилось страшное. Даже ужасная То, чего земляк боялся больше всего. У него начались женские дни, о чем красноречиво свидетельствовала кровавое пятно на штанах. Я в шоке зависла. А Одинцов, как сумасшедший, в панике носился по комнате, заламывая руки и не переставая материться. И да... Пап... По... Так! «Лучше бы я на гнома согласился», — выражал на могучем русском эмоции парень. Потом вдруг замер и со слезами на глазах посмотрел на меня. «Катюха, и что теперь делать?» «Жрауть!» — Жраусь! вовремя вставил свои пять копеек кот.